Раз. 95-й до полного бака и в две канистры, сказал Марк пожилому заправщику. Тот кивнул, еще глубже втянул голову в плечи, пряча лицо от пронзительного осеннего ветра и занялся машиной. Марк вошел внутрь магазинчика при заправке и остановился у стойки. Добрый день! Приветливо улыбнулась ему девушка-кассир. «Пока ожидаете, могу предложить вам кофе или гамбургер. Еще у нас очень вкусное кофе!» Прервал ее Марк. «Неужели в такую рань кто-то ест?» «Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок?» Какетливо ответила кассирша, бросая одобрительный взгляд за спину Марка. «Он знал, что сейчас она смотрит на машину». Девушки часто велись на этого монстра немецкого автопрома, думая, что Марк владелец. Он никогда не пытался их в этом разубеждать. «Врут!» — Марк ухмыльнулся. «Правильный путь идет чуть ниже». Кассирша громко рассмеялась, как будто он и правда сказал что-то смешное, и повернулась к кофемашине. Марк взглянул на часы без четверти шесть. И раздраженно вздохнул. Понедельник. Уже через полчаса надо забирать шефа из загородного дома, и сразу после этого начнется пытка, про которую в светлые моменты Марк говорил, нормальная работа бывает и хуже. Но сегодня ему было плохо. Алкоголь, выпитый накануне на поминках старой корги, сделал сегодняшнюю реальность невыносимой. Работа гребаная работа. 14 часов. 6 дней в неделю. Без права на выбор дат отпуска. Приходилось подстраиваться под шефа и отдыхать только тогда, когда тот улетал на очередной безумно дорогой курорт. И все это за жалкую сотню в месяц и редкие подачки ко дню рождения и Новому году. Если бы не возможность ещё немного зарабатывать на стороне, таксуя, продавая понемногу бензин приятелям и подписывая липовые акты на обслуживание машины, Марк давно бы уже ушел. Как шеф Стоянов был невыносим. Он был жестким и придирчивым, и в дополнение ко всему, кажется, считал, что Марк по гроб жизни ему обязан. Это раздражало. «Ваш кофе. Заправка завершена. 82 литра». Марк протянул кассирше корпоративную карту, раздумывая, не спросить ли у нее номер телефона. Но внезапно глаза девушки испуганно распахнулись. «Что?» Марк удивленно обернулся и невольно вздрогнул. Хотя, казалось бы, причины для этого никакой и не было. За ним просто стояла невысокая и худенькая незнакомая девчонка, одетая в черные спортивные брюки и худи. Черный капюшон закрывал половину лица, алые губы кривились в презрительной улыбке. Ничего необычного и ни не таких странных видал. Но Марку почему-то стало страшно. — Привет, Маркуша, — неожиданно прошептала незнакомка. — Воруешь у стоянного? Нехорошо. — Очень нехорошо. — Чего? Марк отступил, по спине побежал холодок. «Ты кто такая?» Девчонка сделала шаг вперед, снова сокращая расстояние между ними. «Я та, кого послали в этот мир специально за тобой, Маркуша!» сказала она, почти прикасаясь губами к его уху. «В тебя уже заждались!» Марк отшатнулся. Девчонка тихо рассмеялась, явно наслаждаясь его страхом. Покайся, Маркуша, прошептала она. И тогда котел будет не таким горячим. Обещаю. Пошла к черту, озадаченно ответил Марк, косясь на кассиршу. Ее неподвижность начинала пугать даже больше, чем речи полусумасшедшей незнакомки. Не могу. Девчонка дотронулась до его руки, и от прикосновения ее ледяных пальцев Марка пробрала дрожь. «Без тебя не могу. Пойдешь со мной?» Марк резко выдохнул, пытаясь скинуть с себя морок. «Вали отсюда, психованная!» — угрожающе сказал он. «Сама иди своими ногами, пока я тебе не помог». Интересно что ты заговорил про ноги, — спокойно заметила она. — Кажется, ты уже знаешь, что тебя ждет. «Что — Что? Но девчонка его уже не слушала. Она развернулась и быстрым шагом вышла из магазинчика. Марк проследил за ней взглядом, стараясь рассмотреть сквозь запотевшую стеклянную стену, в какую машину то сядет. Но утренний полумрак и начинающийся дождь мгновенно поглотили темную фигурку. Часто у вас такие ненормальные заправляются? Раздраженно спросил Марк у кассирши. Та резко дернулась, как будто ее разбудили. Что, простите? Вежливо уточнила она. Вы не могли бы повторить? Я немного. Марк еще раз посмотрел туда, где за пеленой льющейся с неба воды могла стоять невидимая ему незнакомка. — Я передумал, — внезапно сказал он. — Давайте еще гамбургер. Позавтракаю. Пятнадцать минут на еду, и, возможно, закончится дождь. Пятнадцать минут, и на улице станет еще немного светлее. Пятнадцать минут, и эта чокнутая точно уедет или уйдет. Пятнадцать минут, и он перестанет бояться. Обязательно перестанет.